Когда представители таких знатных родов, как Альба и Вильябранко, собираются в путь даже с малой свитой, хлопот бывает много. Заметались тут курьеры, скороходы, интенданты, камеристки и портные. Вдоволь оказалось дело у посланников и Австрии, и Тосканы, Пармы и Баварии. Писались донесения... Иди пеши, герцог с непривычным жаром торопил начать скорее путешествие. Путешествие не состоялось. Во время приготовления герцог стал жаловаться на необычайный упадок сил. Сначала путешествие отложили, а потом отменили вовсе. Дон Хосе всегда прихваривал, но теперь он до того обессилел, что едва мог передвигаться. Укрепляющие микстуры не помогали. врачи не знали, чем объяснить эту постоянную глубокую усталость. Большую часть времени Дон Хосе проводил в кресле с закрытыми от мучительной слабости глазами, кутая свое хилое тело в просторный шлафрок. Когда он открывал глаза, они казались огромными на осунувшемся лице. Черты его становились все жестче, приобретали суровое, страдальческое выражение. Всякому было видно, что тают его силы. К донии Каэтане он проявлял молчаливую, вежливую, высокомерную неприязнь. Такую же вежливую, неприступную отчужденность проявляла к ней и маркиза. Горе сделала ровную, жизнерадостную Донью Марию Антонию, похожей на сына. Она ни разу не дала понять, что усматривает какую-то связь между угасанием сына и последними событиями. Но Каэтана видела, что Донья Мария Антония никогда больше не будет ей другом. Когда стало ясно, что конец близок, дон Хосе пожелал, чтобы его перевезли во дворец Вилья-Бранко. До сих пор он не позволял уложить себя в постель, но теперь перестал противиться. Он лежал утомленный своим величием и саном, а над ним неусыпно бодрствовали мать, брат Луис невестка Мария Томаса, и Каэтана чувствовала, что она здесь чужая. В вестибюлях дворца Лирия и дворца Вильябранка лежали листы бумаги, на которых расписывались посетители, осведомлявшиеся состоянии сиятельного больного. Народ толпился, перешептывался на прилегающих улицах. Дон Хосе был один из трех первых грандов королевства, и супруг герцогини Альба Мадрид интересовался им. Поговаривали, что здоров он никогда не был и вряд ли мог дожить до преклонных лет, однако такого внезапного конца никто не ожидал. Поговаривали, что в его непонятном изнеможении, изнурении, дело не обошлось без тех, кому нужно было довести его до такого состояния. По всей вероятности, ему дали медленно действующую отраву. Толки такого рода быстро распространялись по Мадриду. Им охотно верили. Знаменитый фельдмаршал Слава рода Альба и его король благочестивый и грозный Филипп II считали делом государственным и богоугодным без шума и промаха избавляться от некоторых противников, и с тех пор немало вельмож на Пиренейском полуострове окончило свои дни при весьма подозрительных обстоятельствах. Поговаривали также, что... Дон Хосе стал помехой для герцогини Альба. Недармо о ее многочисленных любовных похождениях толковала вся страна. Конец наступил. Ясный полдень. Священник прочитал положенные латинские молитвы, молитвы скорби и прощения, и протянул умирающему распятие. Дон Хосе слыл не очень набожным, и в самом деле, казалось бы, он поглощен чем-то другим, может быть, ему слышалась музыка. Однако он как должно приложился к кресту с учтивым благочестием, хотя это стоило ему явных усилий.